15. Всё верно, детектив. Спустя месяц после поездки в Дунгуань я с Андриной Буксири полетела в Бостон, чтобы увидеться с отцом. Я уже знаю ваш следующий вопрос и отвечаю. Нет, честное слово, нет. Я ни слова не сказала о том, во что ввязалась по милости Винни, ни отцу, ни брату, ни жене брата. Я понимаю, вам в это трудно поверить, но азиатские семьи в этом плане сильно отличаются от белых. Мы не говорим с родителями так, как вы. То есть мы, конечно, говорим с ними, но не о наших страхах, нашей боли, наших самых сокровенных и мрачных тайнах. В школе я завидовала ребятам, чьи родители на вечеринках снабжали нас вином и предлагали развести нас по домам. Знаете, таких, которые считают, что если ты решил напиться, то уж лучше, чтобы они видели. Мои родители совсем другие. Если ты решил напиться, То уж лучше не напивайся. А если всё равно напился, то не смей нам об этом сообщать. Я помню, до чего меня поразил рассказ Карла о том, как мама отвела её к врачу, чтобы подобрать ей противозачаточные. Хотела бы я, чтобы мои родители были больше похожи на родителей тех ребят, более американскими, так сказать. Конечно, хотела. Да и кто бы не хотел? Я думала об этом всё время, пока была дома. Пока проверяла и нанимала 6 новых покупателей, чтобы не отставать от нашего растущего ассортимента, её беспокоило, что чем больше мы расширяемся, тем выше наши риски. И всё это время врала семье, что у меня всё хорошо. Очень хорошо. Лучше, чем хорошо. Я приехала домой, потому что мой отец наконец согласился выставить дом на продажу и переехать в квартиру в Чикаго, недалеко от той, где жили мой брат с женой. Ему нужно было помочь упаковать вещи, и учитывая, что с нашей последней встречи прошло больше года, я не могла отказать. Вечером, едва уложив Анри в постель, мы вышли на заднее крыльцо, взяв по бутылке холодного пива. Был конец августа, стояла жара. Над нашими головами гудел потолочный вентилятор, и я подставила лицо ветру. Папа начал с того, что спросил: "Ты показывала его специалисту?" Я прижала бутылку к вспыхнувшему щеке. Пожалуйста, папа, не сейчас. Ладно, не будем заморачиваться, сказал он. В моём кармане завибрировал телефон, и я тихонько сбросила звонок. Я просила Винни присылать только сообщения и только по необходимости, но за те 5 часов, что я была дома, папа уже успел прокомментировать мою зависимость от телефона. Он сделал глоток пива. и провёл большим пальцем по этикетке. В любом случае, как я говорил маме, не обязательно, чтобы Андрей был гением, лишь бы хорошим человеком, честным, добрым. Правда? Ты так говорил? А можно доказательство в письменной форме? Мне не нужно было напоминать отцу, что когда я была ребёнком, единственное, чем он интересовался, так это моими оценками. Теперь ощутинелся он. Потому что ты хорошо училась в школе, мы поощряли твои природные таланты. Теперь взгляни, куда меня в итоге привели отличные оценки. Что ты хочешь этим сказать? Я сказала, что корпоративный юрист работа, которую можно только терпеть. Он нахмурился. Я просто не хотел, чтобы тебе пришлось беспокоиться из-за денег. По крайней мере, этот вопрос диплом юриста смог решить. Я смотрела в янтарные глубины пивной бутылки. Не обязательно ненавидеть то, за что получаешь деньги. Да, но и любить тоже не обязательно. Это и называется работа. И внезапно детектив, вся тяжесть лжи, которую я 7 месяцев таскала за собой, обрушилась мне на плечи, грозя меня раздавить. В отчаянии я забыла о том, кто я и как меня воспитывали. Я выпалила, что больше так не могу. Я подняла взгляд, испуганный и вместе с тем полный надежды. Папины глаза расширились. Он откинул назад голову и резко вдохнув, но тут же взял себя в руки, и черты его лица снова разгладились. Он мягко спросил: "Что ты имеешь в виду?" И я поняла, что он уже отступил за какой-то невидимый барьер, как собака за беспроводной забор. А чего я ожидала? У нас всегда так и получалось. Да нет, ничего. Просто у Андри такой трудный возраст. Папа заметно расслабился. Ну не всегда же ему будет 2 года. Слава богу, что хоть так. Мы допили пиво. Момент был упущен. И я так рада, что вовремя сдержалась, потому что теперь с того места, где я сейчас сижу, исповедуюсь вам. Я понимаю то, чего не могла понять в детстве. Поделиться тайной. значит заставить других нести твое бремя. Молчать — значит щадить их. Сдается мне, я почти ничего не рассказала вам о брате, Гэйбе, но, может быть, вам будет полезно немного узнать о нем, чтобы понять, в какой обстановке я воспитывалась и почему стала эмоционально неуравновешенным человеком, который поддался заклятию в Винни и прожил так почти целый год. Во многом мы с Гэйбом противоположности. И вот почему я взвалила себе на плечи груз родительских надежд, а он просто плыл по течению. В школьные годы мой брат был популярен и общителен, считался восходящей звездой спорта, часто участвовал в соревнованиях по теннису. Учился он не слишком старательно и после школы поступил в средний руки гуманитарный колледж в Коннектикуте. После выпуска приятель по команде помог ему устроиться продавцом медицинского оборудования. И в этом Гейб, правда, оказался хорош, потому что сейчас он управляющий директор и вдобавок отлично играет в гольф. Что же до папы, он никогда не требовал от Гейба добиваться успеха. Он относился к сыну как к беззаботному парню, который попадает в разные ситуации, но всегда с блеском из них выходит. Мама говорила, что Гейб скорее везучий, чем талантливый. Да, это она говорила ему в лицо. В Азии это так принято. Но человек же не может получать повышение за повышением, ничего не делая, даже если это, как подчёркивает папа, всего лишь торговля. Как-то в средней школе я получила хорошо за контрольную по математике, и папа меня отругал. Не выдержав, я закричала: "Почему ты никогда не ругаешь Гейба?" Я впервые на него огрызнулась. И он окинул маму тяжёлым взглядом, прежде чем прошипеть: "Потому что он не такой умник". По его тону было ясно, что это не комплимент. Гейб наверняка был на тренировке по теннису, но я обвела глазами комнату, чтобы в этом убедиться. Папа чуть мягче сказал: "У всех свои таланты. У тебя талант к учёбе. Не дай ему пропасть". Резкий всплеск адреналина заставил меня продолжать спор. На Гейба сказала я «ты не орёшь», даже когда он проиграет турнир. «В теннис-то?» Тон отца сочился презрением. «Теннис — это просто игра, увлечение. Твой брат же не Майкл Чанг, верно? Максимум ему позволят участвовать в местном чемпионате». Искренность этого уничтожающего признания заставила меня замолчать. До конца семестра я из кожи вон лезла, чтобы отыграться за ту контрольную, И в конце концов мой папа получил своё отлично. Что такое детектив? Да, эта формулировка меня и самого удивила. Мой папа получил своё отлично. Но я всю жизнь так себя чувствую, как будто проживаю её ради кого-то другого. Сначала ради родителей, потом Оли, а теперь вот ради Винни. Собственно говоря, я так привыкла двигаться на автопилоте к какой-то внешней цели, что никогда не останавливалось, чтобы подумать, куда я сама хочу попасть. Послушайте, мне 37 лет, и я не сомневаюсь, что мы все согласны. Нельзя же винить родителей за то, кто мы теперь. Но думаю, в этом и суть. Я так и не повзрослела. Я навсегда осталась неуверенным в себе подростком, который не осмеливается мечтать о чём-то своём и жаждет одобрения со стороны кого угодно. Учитывая, как папа относится к Гейбу, вы, должно быть, удивитесь, с чего бы он вдруг решил переехать в Чикаго и поселиться рядом с сыном. Это решение и меня поразило. Я и не подозревала, что речь идет уже о продаже дома и что я столько всего упустила, работая на Винни. Если совсем коротко, папина решение стало результатом многомесячной кампании, которую вели Гейб и его жена Прия. Как только они обнаружили, что папины хронические боли в коленях и тазобедренных суставах – результат многолетних беговых тренировок – усилились, вынуждая его отказаться от ежедневных прогулок, они решили принять меры. Прия нашла хороший новый кондоминиум в двух остановках от их таунхауса, рядом со спортзалом с бассейном, который папа мог бы посещать вместо беготни по тротуарам. Она расписывала все удобства, сильно приукрашивая и непременно подчёркивая, как они с братом хотят, чтобы папа был рядом, чтобы он говорил на мандаринском с Аджаем, который скоро родится, и его будущими братьями и сёстрами, а ещё обещала, что они ни за что не будут вешать на него детей. На годовщину маминой смерти Гейп и Прия прилетели, размахивая свидетельством о треелтера, друга Гейба, доказывающему, что квартира очень хорошая и определённо стоит таких денег. Услышав всё это, я ощутила чувство вины. Да, но вместе с тем и зависть. Моя дружелюбная и отважная невестка стала называть моих родителей мамой и папой с того самого дня, как Гейб сделал ей предложение. С другой стороны, Оли ворчал на меня даже из-за того, когда я вскоре после похорон сообщила ему, что наняла папе домработницу. и собираюсь сама ей платить. И папа согласился? спросила я Гайба по телефону. Вот так просто? Мой брат помолчал. Нет, ушло несколько месяцев, чтобы его убедить, но в конце концов, да, он согласился. Извини, что была так занята, сказала я. Да-да, сказал он. А вы работаете, ничего нового? Ты так много сделал для папы после маминой смерти. Прости, что не помогала. Оглядываясь назад, я слышу в своём голосе мольбу. Спроси меня, хотела сказать я. Спроси меня, почему я так много работаю. Спроси меня, что я делаю. Спроси меня, что не так. Слава богу, он не спросил. Да ладно тебе, сказал Гейп. У тебя ещё будет достаточно времени. Как вы уже поняли, детектив, избегать конфликтов Главная заповедь семьи Вонг. На следующий день мне пришло письмо от фэшн-журналиста. Она наткнулась на наш магазин eBay и настолько впечатлилась ассортиментом, что захотела взять у меня интервью. Я не знала, как она выследила меня, учитывая, что я оплатила услуги по удалению из интернета всей личной информации обо мне. Ничего не ответив, я удалила сообщение и проверила онлайн-форумы. Оказалось, за одну ночь наш магазин на eBay приобрёл известность благодаря фанатикам сумок, которые были в восторге от наших Bottega Veneta, Dior Booktotch и Valentina Rockstar. Форумы кишели вопросами о том, как нам удалось так быстро приобрести новейшие хиты. Комментаторы предполагали, что наш магазин торговал бракованным или даже краденным товаром. Кстати, детектив, перерасход это миф. Как я уже говорила, бренды требуют учёта каждого миллиметра сырья. Ни одна фабрика не может выбросить 10 лишних мешков, без того, чтобы Сен-Лоран тут же не разобрался с этим. Пришло сообщение от Венни, повещавшее меня о новых поступлениях. Я готова была швырнуть телефон на землю. Почему она не видела проблему бурлящую под поверхностью? Она построила наш бизнес на анонимности. Разве она не понимала, что сейчас слишком много рекламы, слишком много шума? В разгар всего этого прибыли из Чикаго мой брат и невестка. Прия на 36-й неделе беременности светилась от счастья. Загорелый Гейб в бейсболке с логотипом Роджера Федерера сиял улыбкой. Мы с братом провели день, упаковывая вещи в коробки и пытаясь убедить папу сесть перед телевизором и дать скрипучим суставам отдохнуть. Тем временем Прии и Анри старыми лопатками копали ямы на заднем дворе, потому что новые владельцы все равно собирались выдрать газон. «Как Оли?» — спросил Гейб. «Так и работает, как маньяк». Этот вопрос разозлил бы Оли. «Почему это единственное, о чем спрашивает твой брат?» — говорил он, на что я объясняла, что Гейб не особенно понимает, в чем заключается его работа, да и не пытается понять. Олеша считает Гейба и Прию примитивными и лишёнными всяких амбиций, но я с ним не согласна. Для меня самое поразительное их качество полная удовлетворённость тем, что они имеют. Они не борцы, и это кажется мне замечательным. После того, как мы собрали последние вещи в кабинете, мы с Гейбом стояли у окна, наблюдая, как Прия и Анри бродят по заднему двору в поисках сокровищ. "Когда она уходит в декрет?" спросила я. Через 3 месяца дорабатывает тех и сразу увольняется. Нет, воскликнула я. Да. При и Андри уселись на садовые стулья и стали наполнять жёлтое ведро землёй. Хорошо ей, сказала я. Она заслужила этот отпуск. Но, может быть, ей не стоит сжигать мосты. Мало ли, вдруг захочет вернуться. Гейп и Грива щёлкнул меня по лбу, что обесило меня так же сильно, как и в детстве. Я шлёпнула его по скуле, и он заломил руку мне за спину. «Ой», — сказала я. Он рассмеялся и отпустил меня. «Спасибо за совет, умная голова, но она никогда не вернётся. Цель её жизни — быть домохозяйкой». Приа указала Андре на бабочку, порхающую в кустах, и он завизжал и бросился за ней, хлопая себя лопаткой по голове. «Смотри, они лучшие друзья», — сказал Гейб. Я не ответила, потому что зажужжал мой телефон. Я полезла в карман. Ещё одно письмо от той же журналистки, информирующей меня о том, что если я не соглашусь с ней поговорить, она всё равно напишет обо мне разоблачающую статью. На этот раз я переслала письмо в Винни с заголовком темы: "Проблема". "На чём ты так работаешь?" спросил Гейп. "Постоянно торчишь в телефоне". Папа крикнул из соседней комнаты: Дети, идите-ка сюда. Вы должны это видеть. Мы обменялись взглядами и пошли в берлогу отца. Папа из Умлёна показал нам на экран телевизора, где на взлётной полосе тлел сбитый самолёт. Вы должны помнить эту аварию, детектив. В самолёте находились 70 шанхайских студентов, записавшихся в летний лагерь Сан-Франциско для изучения английского, и пятеро их учителей. В то время мне ещё предстояло узнать, какую роль в крушении сыграли поддельные детали самолёта. Но я вспомнила богачей, которые сидели за столом и хвастались тем, что отправляли своих детей в дорогие лагеря, в перерывах между косвенными упоминаниями о других незаконных сделках. Мы с отцом и братом наблюдали, как самолёт приземлился недалеко от взлётно-посадочной полосы, ударился о дамбу и был разрезан так же легко, как разрезается масло. Репортёр рассказывал, как двух студенток, лучших подруг, выбросило с места. Их ремни безопасности не были пристёгнуты. Они погибли почти мгновенно. На экране появился кадр школы, где находится летний лагерь. На пересечении улиц Ноя и 25-й, в нескольких кварталах от моего дома. Сколько раз я проходила мимо красочного приветственного знамения на воротах. Чем дольше я сидела перед телевизором, тем больше убеждалась, что это история. Моя личная, что она каким-то образом связана со мной. Может быть, потому что это был худший кошмар каждой мамы. Или, может быть, связь была более абстрактной. Я увидела Китай, то, как вся страна неслась вперёд с головокружительной скоростью, не обращая внимания на препятствия, и что-то подсказывало мне, что самолёт разбился не случайно. Когда брат предложил переключить канал, я отказалась. Не в силах отвести взгляд от родителей, собравшихся в невозрачном Шанхайском конференц-зале, ожидающих ответа на вопрос, что стало с их детьми. Они падали в объятия друг друга, не в силах устоять на ногах, то ли от горя, то ли от облегчения, невозможно было сказать. Но прошу прощения, детектив, я отошла от темы. Думаю, в целом вы поняли, как прошла моя поездка домой. Это что? У вас есть запись, на которой мой брат говорит, что я рассказала ему о своей работе по продаже поддельных сумок в машине по пути за ужином? Нет, это полное недоразумение. Он не это имел в виду. Правда, я пыталась ему объяснить, но он мне не поверил. Всё это звучало так нелепо, что он воспринял мои слова как шутку. Позвольте мне объяснить. В тот же день, когда мы узнали о бавиа катастрофе, Мы с Гейбом поехали за парой пицц на ужин. Мы были в папиной машине, когда зажужжал мой телефон. Пришло очередное сообщение от Винни. "Не волнуйся", написала она. "Я позабочусь об этом". Я знала, что она уже отправила частного детектива, чтобы собрать компромат на журналистку, всё, что заставило бы её отказаться от идеи написать статью. Я представила себе настойчивую молодую женщину Год или два назад, окончившую школу журналистики, голодную до новостей, нетерпеливую, с минимальной зарплатой. Когда Гейб спросил, кто мне пишет, я была уже не в том состоянии, чтобы врать. Винни, сказала я. Помнишь её? Какую Винни? Винни, мою соседку по комнате на первом курсе, ту, которая занималась махинациями на экзаменах, её саму. Вы до сих пор общаетесь? Она сказала ему, что теперь на неё работаю. Вот как? И что же ты делаешь? Я смотрела, как мой брат проверяет слепое пятно, прежде чем перестроиться. Он ввёл машину одной рукой, всем телом откинувшись на спинку. Человек, приятно удивлённый тем, как хорошо сложилась его жизнь. Именно тогда детектив мне очень хотелось хотя бы каплю его уверенности, его беззаботности. Сердце колотилось у меня в груди как бешеное, когда я сказала импортом поддельных дизайнерских сумок. Его голова дёрнулась ко мне. Мои голосовые связки сжались, но я продолжала. Это целая схема, по которой мы возвращаем подделки в универмаги, а настоящие сумки продаём на eBay. Я почувствовала, как мои лицевые мышцы исказились в ужасной гримасе. пытаясь интерпретировать противоречивые сигналы облегчения и ужаса, вспыхивавшие в моём мозгу. Глаза брата вылезли из орбит, он сморщил лоб, а потом взорвался хохотом. "Круто, круто", воскликнул он. "Вы прямо Бонни и Клайд". "Именно", сказала я. Успокоившись, он спросил: "Чем ты на самом деле занимаешься?" Оформляю контракты для её бизнеса по производству сумок. Тоска смертная. Он свернул в торговый центр и припарковался перед алкомаркетом, куда часто заходил ещё будучи подростком. Я возилась с пряжкой ремня безопасности, мои пальцы стали жёсткими и болезненными, будто поражёнными артритом. О, Боже, помнишь это место? спросил он, уже сменив тему. Помнишь, как мама нашла шесть банок пива у меня под кроватью? В общем, вы поняли, детектив. Хотя я действительно призналась Гейбу в своём преступлении, он никак не мог воспринять то, что я ему сказала. Более того, я уверена, что он вообще не вспомнил бы этот наш разговор, если бы вы его не допросили. Если бы на месте водителя в тот день была моя мама, а не Гейб, тогда, может быть, всё сложилось бы иначе. Что ты сейчас сказала? спросила ба она убийственно медленно. После того, как я выпалила бы своё признание, и не в силах отступить, я бы выложила ей всю отвратительную историю, а она слушала бы сначала непонимающе, а потом постепенно приходя в ярость. "А эта твоя так называемая подруга приставила нож к твоей шее и угрожала тебя убить", спросила бы она. "Нет? Тогда тебя никто не заставлял. Ты сама решила этим заниматься". Ты отвратительна, ты глупа, как ребёнок. Мне никогда не нравилась твоя Винни. Я выслушала бы все слова матери. Я выдержала бы все её словесные пощёчины. И в этот момент, несмотря на её гнев и разочарование, я уже не была бы одинока. Я сама отведу тебя в полицию, сказала бы она, и всё моё существо расслабилось бы. Сдайся и получи по заслугам. Я знаю, что это заняло немного больше времени, чем следовало бы детективу. Но в конце концов я послушалась маму, и вот я здесь. Что ещё я могу вам сказать? Что ещё вам нужно выяснить?